Глава 53. Признание. Эпилог. Аня. «Даже зная, что Алексей обрадуется беременности, я все равно нервничаю и не нахожу себе места. Хотя бы потому, что по-любому выхвачу за то, что столько времени молчала. Но я не молчала, меня просто не слышали, так что моя совесть чиста. Может быть, не очень настойчиво пыталась сказать, конечно?» А потом в какой-то момент мне просто стало важным, чтобы Алексей позвал меня замуж раньше этой новости. Но этот человек меня все не звал и не звал. Его все устраивало. В особенно мстительные моменты после невнимательности Баринова я представляла себе как рожу, ничего ему не сказав. Он придет домой, а там «нате, получите, папа, вашу лялю». Конечно, я бы так никогда не сделала. Но утренний токсикоз, он такой, заставляет остро ненавидеть виновника торжества. За ужином Алексей снова меня поразил и превзошел ожидания. Я ведь даже никогда не говорила ему о том, что хотела бы удочерить сестру. На самом деле очень хотела. Но обвешивать такой ответственностью баринова не имела права. И теперь мне страшно стыдно за то, что я снова посмела в нем усомниться. Ксюша уложена спать, посуда загружена в посудомойку, кухня убрана, вещи после стирки развешаны. Кстати, это последнее стало для меня уже сложным потому что после страшно ломит поясницу и тянет живот. Я выпиваю таблетку ножпы и ложусь на диван в гостиной, прихватывая с собой Бакса. Алексей очень сильно ругается на нас с Ксюшей за то, что мы обращаемся со щенком, как с кошкой. Говорит, что он серьезный пес, а из-за наших нежностей будет плохо поддаваться дрессировке. Ну как Бакса не тискать, если он такой прекрасный, плюшевый и пока что маленький? Бакс, фу! Смеюсь, получая порцию влажных нежностей в ответ, и устраиваю щенка под боком, поглаживая шелковую шорстку. Я почти успеваю задремать под какой-то фильм, когда в прихожей открывается дверь. Подскакиваю и выбегаю навстречу Алексею. Мне хочется побыстрее его увидеть, потому что подозреваю, что ездил он общаться с родителями той самой Катарины. А люди, они на всю голову непростые. Бабушка бы этот шаг одобрила. Она всегда говорит, что 70% детского буллинга идет от родителей и начинается с фраз «Отсадите этого мальчика, он толстый и от него воняет потом». Или «Не приглашай домой эту девочку, она вещи сестер донашивает. Еще чего-нибудь украдет». Первая мысль, которая залетает в мою голову, когда я вижу Баринова, — «Все хорошо». А вторая заставляет улыбаться и краснеть. Кажется, я напросилась на предложение руки и сердца. «Так, пошли». Алексей скидывает кроссовки и берет меня за руку. «Не в коридоре же». Я глупо хихикаю и послушно иду за ним в гостиную. — Аня! — торжественно шутливо начинает он, вручая мне в руки букет мелких ромашек. — Возможно, отец-одиночка — не самый лучший вариант для замужества молодой девушки. Но другого у тебя не будет, поэтому я ставлю тебя перед фактом, что ты станешь моей женой. И вот, он достает из кармана коробочку, чтобы ты понимала, как я давно и безнадежно в тебя влюблён». Открывает крышечку, демонстрируя мне кольцо из комплекта, который подарил перед свадьбой Сони и Сергея. «Что скажешь?» Я на мгновение зажмуриваюсь, сдерживая слезы счастья. «Перед тем, как согласиться», отвечаю ему в тон, «я тоже должна тебя предупредить, что у меня есть любимый мужчина, и я от него жду ребёнка, если тебя ничего не смущает». «Что?» То тихо падает челюсть Баринова. Я смотрю на его лицо и понимаю, что он в шоке и явно недопонял факт своего двойного отцовства. «Лёш», — говорю я мягко, — «я беременна от тебя. Уже три месяца. Те тесты, что мы делали, соврали. Я, когда ты в больнице лежал, кровь сдавала. Там и узнала. Лицо Баринова идет красными пятнами. Ты...» — его накрывает. — Прежде чем ты меня покусаешь, — начинаю тараторить, я хочу сказать, что пыталась сообщить тебе еще в первый день после выписки. Помнишь, ты был в кабинете, я принесла тебе завтрак? Так вот, на подносе лежал тест. Ты ел, не отрываясь от планшета, принял его за ложку и помешал чай. — Не может быть, — рычал Баринов. — Я пока еще в своем уме. — Ну, вспомни. Я у тебя тогда еще эту чашку забрала. Поверь, обалдела не меньше, чем ты сейчас. — Допустим. — качает головой Алексей. — А просто словами ты могла сообщить? — Не могла, — поджимаю губы. — Мы виделись только по утрам, а по утрам меня тошнит, и я тебя ненавижу. А сам ты не заметил. — Два месяца тошноты не заметил? — вопросительно дергается его бровь вверх. — Полтора. Вздыхаю и добавляю. — Может быть, ты уже обрадуешься? А то я странно себя чувствую. Баринов молча достает кольцо из коробочки, берет мою руку и надевает его на палец. Я рад. Притягивает меня за талию к себе и, фиксируя голову, за затылок целует сначала жестко, долго, потом бережно, едва касаясь. У меня заканчивается дыхание и начинает кружиться голова. Но учти, еще раз ты где-то не договоришь, я объявлю тотальный воспитательный контроль. — хрипло, — говорит он, ненадолго отрываясь от моих губ. «Анька...» Его руки нежно стискивают мою талию и перебираются на живот. «Охренеть!» — с улыбкой качает головой. «Правда? Там? Внутри?» «Ну да», — смеюсь я. «Скоро будет УЗИ. Познакомишься». Неделю спустя мы действительно заходим в кабинет УЗИ «Вместе». Баринов страшно напряжен, постоянно задает глупые вопросы и вообще зверски меня бесит тем, что носится со мной как с больной. Единственное, за что я действительно ему благодарна, это за нашу вернувшуюся на свое место домработницу Алевтину Романовну. Оказывается, Баринов тоже тот еще врун, и все три месяца, что я у него живу, платил женщине зарплату, собираясь при случае вернуть на место. Вы уверены, что это самый лучший аппарат? Он временно переключается вопросами на узистку, У него даже экран черно-белый. Женщина терпеливо поясняет ему принцип работы ультразвука и рассказывает, что с нашим сыном все хорошо. Сыном? Загораются глаза Баринова. Ну да, улыбается узистка и водит датчиком по моему животу, нажимая одновременно несколько клавиш. Держите, папа, подает Алексею несколько небольших снимков. А вы одевайтесь? Разрешает мне. После приема Баринов выглядит оглушённым и постоянно глупо улыбается, держа меня за руку. «Можно я кое-что сделаю?» Вдруг резко разворачивается прямо посреди парковки и заставляет меня немного врезаться в свою грудь. «Ну, попробуй», — отвечаю скептически, уже слабо уверенная в его адекватности. Он задирает мою футболку, наклоняется и целует живот. «Баринов!» — ржу я от ощущения щекотки. «Ты чего?» «А если кто из твоих серьезных дядечек увидит, как будешь восстанавливать репутацию?» «Одно другому не мешает», — чмокает он меня в губы и щелкает брелоком машины. «Хуже Северова мне все равно не стать. Он вчера купил детский магазин».